Глава пятая. «Магия крови». Часть первая. На этот раз не было ни бабочек, ни песен, ни других видений. Только-только закрыл глаза, и вот уже тормошат, трясут и пытаются напоить какой-то горькой гадостью. Ильнар чисто рефлекторно попытался увернуться, но голос Кира над самым ухом негромко велел пить и не дергаться. Пришлось послушаться. Хотя после приступа сил сопротивляться все равно не было, чего уж там. Стоп. Приступ. Щит. Лес. Волки. Он резко сел, открыл глаза и тут же зажмурился от дневного света. Все мышцы возмущенно взвыли, напоминая, что после марш-броска, а тем более магии, неплохо бы отлежаться. Ухватившись за стену и кое-как проморгавшись, Ильнар обнаружил рядом с собой обоих друзей. Кир насмешливо щурился. Элл был мрачен, но оба выглядели вполне живыми и здоровыми. И прямо сейчас никто на них не нападал. Отлично. Эльнар с облегченным вздохом упал обратно. Холодно ему не было. Пока он валялся без сознания, на него натянули и свитер, и куртку. Да еще и спальником сверху накрыли. Хотя особого жара он тоже не ощущал. Из угла, в котором они находились, не было видно всего помещения целиком – Но это явно был не тот вагон, в котором они вчера, точно вчера, устраивались на ночлег. Высокий куполообразный потолок с остатками росписи, круглые колонны в лишайных пятнах облезающей краски, солнечный свет, льющийся сквозь чудом, сохранившиеся оконные стекла. «Железнодорожная станция», — пояснил Кир в ответ на невысказанный вопрос. «Вернее, то, что от нее осталось». На то, чтобы сохранить интерьер в первоначальном виде, никакой магии не хватило бы. Но дать приют уставшим путникам станция еще могла. Понять бы еще, как они тут оказались. Интуит попытался сосредоточиться, но его последним воспоминанием был разрушившийся щит. А ведь Кир вроде говорил про семь километров. И на обустройство лагеря нужно время. Кто-то же отгородил угол проржавевшими металлическими шкафами – Устроил из длинных скамеек импровизированные кровати, обложил костер камнями. Пахло, кстати, дымом и чем-то съедобным. Желудок при мысли о еде болезненно сжался, сообщая, что поесть-то, может, и нужно. Но гарантий, что съеденное останется внутри, никто не даст. Ильнар поморщился, взглянул на Элла и поинтересовался. «Чего вообще случилось?» «Ты, как обычно, едва не умер», – будничным тоном сообщил друг. Ильнар переглянулся с Киром и хмыкнул. «А ты мне, как обычно, коварно помешал». Доктор мрачно отмахнулся. Кир поглядел на него со смесью сочувствия и насмешки. «Вообще-то он тебе чуть не помог». «В смысле?» – озадачился Ильнар, приподнимаясь на локтях. Мышцы, особенно плечи, снова выразили возмущение, но в целом он чувствовал себя неплохо. «Вторая доза стимулятора». Элл раздраженно дернул плечом. «Ты упал и перестал дышать. Других идей у меня не было, а шприц был». «Ты же говорил, сердце остановится», напомнил сферотехник, садясь и опираясь спиной о стену. остановилась <рит> э «Э-э-э-э». Судя по ощущениям, сердце было на месте и функции свои выполняло. Ильнар с недоумением воззрился на друга. Тот сердито отвернулся. Кир вздохнул и явно хотел что-то сказать, но не успел. «А, очнулся!» Невысокий коренастый мужчина, смуглый и абсолютно лысый, появился из-за шкафа. Незнакомец снял полушубок, небрежно уронил на ближайшую скамейку, и только тут Ильнар сообразил, что спальных мест в их уголке было четыре. «Ну вот, и нечего было так нервничать, да, доктор? Я же говорила оклемается. А ну, подвинься!» Эл с кислой миной поднялся, освобождая стул. Незнакомец немедленно на него уселся и широко улыбнулся. На нем была черная рубашка без рукавов, расшитая бусинами, черные же штаны, длинный жилет из чешуйчатой шкуры какой-то рептилии и высокие сапоги. На лице и руках темнели странные геометрические узоры из тонких прямых линий, складывающихся в квадраты и треугольники. «Значит, ты Ильнар, а я Ориен». Сферотехник нахмурился и переглянулся с Киром. Неизвестный помощник, явившийся в самый критический момент, сам по себе выглядел подозрительно. Разве что... Тот самый алимский хранитель? Он попытался произнести эти слова с насмешкой, и собеседник охотно ухмыльнулся, давая понять, что оценил шутку. Вроде того, я ученик Дайлона. Повисла пауза. Ильнар кошлянул, но слова от чего-то отказывались собираться в предложение. Кир и Эл обменялись быстрыми взглядами. «Хранителем-то стоит называть как раз его», – как ни в чем не бывало, – продолжал Ориен, словно не замечая общего напряжения. «Он все еще желает спасать людей, пророческие видения ловит, место определяет. А я так, на подхвате, найти, и вытащить, надавать по ушам». «Вот тебе бы, кстати, стоило, колдун-самоучка. Я, чтоб ты знал, едва успел. Еще полчаса и привет. Сожрали бы Дана Ильнара страшные волки. И косточек бы не оставили». Названное имя интересовало сферотехника куда больше, чем рассуждения про волков. Но первым до речи обрел Таро. «Он жив?» «Не то, чтобы жив». Ориен насмешливо сощурился и взглянул на Эльнара в упор. Тот невольно поежился. Взгляд темных, почти черных глаз не был злым, но ощущением, что смотрят не на него, а куда-то внутрь, неприятно напомнил Лейру. Но и не умер до конца и очень ждет вас обоих в гости. Так ждет, что не постеснялся вытолкать меня на мороз вам навстречу. Были бы ноги, точно бы отпинал». «А так просто говорил, не переставай. До сих пор в ушах звенит». Интуит на секунду нахмурился, пытаясь сообразить, что было не так, потом дошло. «Ты его слышишь?» Собеседник пожал плечами, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся. «Конечно, меня специально учили слышать таких, как он. Руку дай, болезный». Не дожидаясь реакции, новый знакомый бесцеремонно цапнул Ильнара за правое запястье, перевернул ладонью вверх. От основания большого пальца к мизинцу тянулся след от надреза, тонкий и ровный, словно сделанный по линейке. Выглядел он совсем свежим, однако, как ни странно, не болел. Пока Ориен задумчиво осматривал шрам, Ильнар перевел взгляд на его руки – и внезапно понял, что узоры, которые он сначала принял за татуировку, складывались из таких же шрамов. «Ну вот», – Орен с довольным видом выпрямился, «еще позавтракать и сойдешь за здорового человека. Мои методы еще ни разу не подводили». «Сложно вот так сразу довериться методам, при которых пациента надо поить кровью, не говоря уже об этом», – Эл мрачно кивнул на шрам. «Знаешь, как это со стороны выглядит?» «И знать не хочу», – пробормотал Ильнар и для надежности помотал головой, отгоняя нарисованную воображением картинку. «Поить кровью?» Ни к месту вспомнился подвал в новом квартале, рисунки на полу, мертвые тела и расколовшийся кувшин, темная, почти черная жидкость. Желудок снова напомнил о себе, и интуит постарался дышать ровно. Ориен отпустил его руку и обернулся через плечо, чтобы насмешливо взглянуть на доктора. «Куда уж мне, убогому, до дипломированных специалистов? Лезу не в свое дело с варварскими идеями, поднимаю человека на ноги. Лучше бы он так и остался валяться в лесу, раз уж официальная медицина вылечить его не может, так?» «Не так», – процедил Эл и отвернулся. Ильнар многозначительно кашлянул. «А подробнее?» Ориен перестал сверлить взглядом в спину доктора и, сощурившись, взглянул на пациента. «А ты точно хочешь знать подробности?» Ильнар на секунду задумался. Хочет ли он знать, как можно с помощью запрещенной магии завести остановившееся сердце? Учитывая, что сердце его собственное, ответ очевиден. Он молча кивнул. И Ориен пожал плечами, мол, ну, раз уж вам так интересно. А потом уселся поудобней и принялся рассказывать. Клан магов крови, Каонов, Никогда не был многочисленным и даже до катастрофы старался не привлекать к себе внимания. Их методы не требовали инициации, но отдавать свои знания Ордену Карающего Пламени Каоны не пожелали. Пятеро лидеров разделили между собой книги и реликвии и разъехались по разным концам материка, пообещав когда-нибудь встретиться и объединив усилия возродить клан. Обещания сдержать не удалось». В первые годы и даже десятилетия после катастрофы малейшего повода было достаточно для того, чтобы быть обвиненным в колдовстве, и странные шрамы на теле были ничем не лучше чешуи. Каоны могли лишь хранить свои знания в тайниках и надеяться, что ищейки ордена не прознают о спрятанных сокровищах. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Книги хранились в подвале дома в небольшом городке к западу от диких земель уже 140 лет. О них почти никто и не помнил. Лишь глава семьи и его старший сын знали древний секрет. Они и предположить не могли, что младший из сыновей давным-давно подобрал ключ к старому замку и уже полгода тайком спускается в подвал, чтобы читать древние заклинания. Каону повезло. Он заметил шрамы на руках сына раньше, чем соседи успели доложить в орден. Когда черно-красные ворвались в дом, ни них, ни самонадеянного колдуна уже не было в городе. Спасая семью, Каон велел сыну уходить туда, где его не стали бы искать, в дикие земли. Парень уже кое-чему научился, и когда ему во сне явился древний дух и велел идти к определенному месту, почти не испугался. А там уж нашлось применение и ему, и книгам. Почти сорок лет жил в диких землях, изучал, всякое. Ориен неопределенно хмыкнул. А потом решил передать свои знания ученику. И так уж вышло, что кандидатур кроме меня не было. Сам Ориен попал в дикие земли семь лет назад. К магии он, как и большинство жителей империи, никакого отношения не имел. Но судьба решила иначе. Магическая травма. Нелепая случайность. И вот уже перспективный журналист вынужден прятать руки и делать очень сложный выбор. В спецбольницу я не хотел. Я кое-что узнал о методах ордена. Мне пару раз присылали письма с угрозами. Не то чтобы напугали, но я до сих пор сомневаюсь, что тот светильник взорвался сам. Решил, если уж суждено сдохнуть, то сдохну вольным магом. Идея посетить древний алим формировалась в голове давно. Но лишь после инициации Ориен осознал, что у него есть шанс. Собрал снаряжение, договорился со знакомым пограничником, и тот в память о когда-то оказанной услуге и за крупное вознаграждение согласился пропустить этого идиота на закрытую территорию. Три дня блужданий по лесам, повышенный фон, страх и отчаяние. На четвертый день пришел старик, покрытый шрамами, и сказал тебя там мне надо». Учитель умер три года назад. порен немного помолчал. Так что сейчас я единственный полноценный Каон в империи. До тех, что жили до катастрофы, мне далеко, конечно, но лечить более-менее умею. А с тобой все было достаточно просто. Хотя, косой взгляд в сторону Эла с высшим образованием понять может быть трудновато. Он поднял левую руку и провел ладонью по вязи шрамов. Тебя в твоем университете учили, что такое энергетический рисунок крови? Не отвечай, по глазам вижу, что соображаешь. Так вот. Все получилось ровно наоборот. Именно высшее сферотехническое образование помогло понять, каким образом можно изменить свойства собственной крови так, чтобы она, попав в чужой организм, сумела запустить в нем нужные изменения. Воображение с легкостью нарисовало понятный образ – Как будто по венам плавают и такие маленькие сферы, которые воссоздают в чашке с кровью энергетический рисунок хозяина. А потом по его команде этот рисунок меняют. А потом я смешиваю свою кровь с твоей, и она тоже начинает меняться. Ты пьешь эту смесь, процесс запускается по цепочке, сердце начинает биться. Доступно? Более чем. Интуит задумчиво потер переносицу. Как все интересно. так это выходит, что магию можно не использовать вообще? Если кровь уже в чашке, ничто не мешает менять рисунок с помощью манипулятора? Именно. А если я, допустим, меняю свойства своей крови внутри тела? И думать не смей, рявкнул Эл, так, что Эльнар вздрогнул. Это тебе не бабочки. Одна ошибка, и я уже ничего не смогу сделать. Ты так не можешь, ухмыльнулся Ориен, не оборачиваясь. «Обидно, а, Дан, доктор? Такой важный специалист по магическим травмам, и вдруг совсем ничего не можешь. А я могу. И он, кивок в сторону Эльнара, тоже может. В теории, конечно. Ладно, хватит болтать. Завтракайте и выходим». Друзья проводили Каона взглядами и молча переглянулись. Потом Эл с досадой пнул ближайший шкаф, поморщился от металлического лязга и признался. «Не нравится он мне». «Как он нас вообще нашел?» – уточнил Эльнар, оглядываясь в поисках ботинок. Кир тоже огляделся, пожал плечами и ногой придвинул ботинки к владельцу. Он, как оказалось, с самого начала допускал вероятность, что Дайлон, испытавший на себе изобретенное заклинание, мог задержаться в лаборатории на те же 200 лет. Поэтому появление Каона в ночи майора удивило не слишком. Чего-то такого он и ждал. Догадаться, что путники будут двигаться вдоль железных дорог, было несложно. А ждать их, разумеется, логичнее всего было бы на станции. «Методы у него, конечно, странные. Но стабилизировать он тебя сумел. Да и волков отогнал». Кира оглянулся на мрачного доктора. «Мне он тоже не внушает доверия, если тебе от этого легче. Но с проводником у нас больше шансов добраться до лаборатории». Ильнар задумчиво кивнул и принялся шнуровать ботинки. С появлением Ориена повышались не только шансы на то, что компания доберется до пункта назначения. Если создатель заклинания все еще способен на диалог, то вполне возможно, что он сумеет минимизировать последствия ритуала. Не зря же он был величайшим целителем своего времени. Да и должен же он был за 200 лет как следует разобраться, что именно делает его артефакт. «Ты прав». «Дайлон наверняка сумеет тебе помочь. К тому же ты видел его руки?» «Руки!» Интуит замер, потом медленно выпрямился и обвел взглядом друзей. Осознание стучалось в голове. Произнести это вслух от чего-то не удавалось, но... На руках Ориена было множество шрамов. И ни следа чешуи. «Сколько времени он живет в диких землях? Семь лет?» «Семь лет инициирован и до сих пор жив. Змей его возьми!» «Я тоже об этом думал», — признался Эл, когда Эльнар наконец сумел сформулировать свои мысли человеческими словами. «Это все ужасно неправильно и ненаучно, но что, если это его магия крови — единственный способ помочь инициированным?» Сдвинув рукав, Эльнар медленно провел пальцем по чешуйкам на запястье. В самом деле, если можно ввести в кровь команду «запустить сердце», то почему нельзя снизить температуру, убрать чешую, избавиться от последствий приступа? «Это не та тема, которую нужно обсуждать прямо сейчас», – с неудовольствием в голосе вмешался Кир. «Давайте исходить из того, что запрещенная магия все еще запрещена. И если ты начнешь практиковать нечто подобное, я первый должен буду тебя задержать. Это раз». «Если не я, то тобой сильно заинтересуется орден, и в спецбольнице окажешься ты сам, это два. Какой отсюда следует вывод?» Доктор прикрыл глаза. «Я тебя понял. Сначала разберемся с Лейро, и чем быстрее, тем лучше». Он коротко вздохнул, овел друзей взглядом и вышел. Оперативники переглянулись. «Активист», — хмыкнул майор. «Ты-то как себя чувствуешь? Готов к великим свершениям?» Ильнар спеша потянулся, зевнул и взглянул на командира. «А у меня есть выбор!» Кирс усмешкой покачал головой. «Никакого! Только выжить и победить!» «И зачем было спрашивать?» Снаружи оказалось неожиданно холодно. А еще ярко, словно полуденное солнце, старалось компенсировать недостаток тепла избытком света. Снег сиял и искрился, Небо казалось даже не синим, темно-фиолетовым. Ильнар сощурился и прикрыл глаза ладонью, оглядываясь. Эл умудрился разбить какой-то пузырек и теперь перебирал содержимое рюкзака. Так что немного времени на осмотр окрестностей было. Пришлось дать клятвенное обещание далеко не отходить и не лезть, куда попало. Но сидеть на месте ужасно не хотелось, да и когда еще доведется осмотреть следы цивилизации магов? Здание станции выглядело внушительно. Все те же колонны, лепнина, изящные арки и широкие лестницы. Рядом с этой красотой просто обязан был находиться какой-нибудь населенный пункт. Но если верить карте, ближайшим к станции городом был Алим. «Здесь была, скажем так, зона отдыха», — пояснил Таро. «Целебный сосновый воздух, теплые ключи, особые энергетические потоки». «Не модный курорт, но близко». Маг немного помолчал, потом вздохнул. «Я сто раз собирался сюда приехать, но все никак не складывалось. То работа, то снова работа. А сейчас и курорта нет, и меня, в общем-то, тоже». Воздух действительно пах хвоей. Между зданием и кромкой леса протянулись несколько рядов рельсов. Сосны не приближались к путям, но выглядели так, словно очень хотели расширить свои владения. Темные стволы стояли едва ли не по линейке, как будто упавшие семена не смогли преодолеть некий невидимый барьер и проросли по его границе. Сферотехнику упорно мерещилось, что деревья смотрят, недобро так оценивающе. Интересно, бывают сосны-хищники? После летающих камней было бы неудивительно. Отпихнув от себя очередной парящий булыжник, Ильнар прошелся вдоль путей. Прямо за зданием обрыв, огороженный узкой кованой решеткой, уходил круто вниз, к темной воде, прихваченной у берегов тоненьким литком. На той стороне реки тоже были сосны, правда, другого цвета. Кирпично-красные стволы, бирюзовая хвоя. «Золотистые сосны не растут рядом с голубыми», прокомментировал маг. «Здесь им мешает река, А в любой иной местности один вид обязательно задушит другой. Вроде бы родственники, а вот такие отношения. Кто бы говорил? Ильнар оперся локтями на перила ограждения и уставился в воду. Скоро ему предстоит пообщаться с третьим из братьев. И если честно, он уже устал строить предположения насчет того, как пройдет разговор. Если верить Ориену, Дайлон их ждет. Но зачем? он от вопросов отмахнулся и пообещал ответить позже. Можно было бы ему поверить, тем более, что его действия подтверждали благие намерения, но игнорировать предчувствие Эла тоже не стоило. Сам Ильнар не смог бы однозначно сформулировать свое отношение. Опасности для себя и друзей он не чувствовал. Однако вряд ли можно полностью доверять едва знакомому человеку. Да и методы его... Мало ли, чья кровь и зачем ему понадобится. Ты знаешь что-нибудь об этой его магии крови? О ней и в мое время знали немногое. Сообщество Каонов было слишком закрытым. Знания передавались строго внутри семей, от отца к сыну. Хотя кое-что я читал и даже пробовал пару раз. Маг умолк. Ильнар выразительно вздохнул и уточнил, что именно – Что я тебе вчера объяснял? Вспоминай сам. Ужасно захотелось ругаться, но толку от этого не было. Мах легко считал само намерение и снизошел до пояснений. Чем чаще ты будешь использовать мою память сейчас, тем проще будет получить информацию после ритуала. Кир прав, мои знания действительно могут оказаться полезными. И не только для тайной канцелярии. «В этом было рациональное зерно. Если Дайлон и впрямь поможет с ритуалом, а Ориен подскажет, как лечить змеиную болезнь...» Ильнар вздохнул и кивнул. «Не могу. скорее самому себе. Пожалуй, жить он все-таки будет. И лучше заранее подумать о том, чтобы оказаться полезным, пока не отправили в лабораторию на опыты». Он зажмурился и постарался выровнять дыхание. При мысли о вчерашнем уроке в голове немедленно вспыхнули воспоминания о последнем видении. И Ильнар поспешно открыл глаза. Начать с воспоминаний Тару было логично. Какой-никакой, а успешный опыт возврата к чужой памяти. Но возникшая перед глазами сцена вряд ли помогла бы добраться до нужной информации. Мало ли, что там было у Тару с Джанией. Не хватало еще подглядывать. «Твоя мама права!» — хмыкнул маг. «Тебе срочно пора жениться!» «Очень смешно!» — вслух огрызнулся Эльнар, стараясь отогнать смущение. Таро негромко вздохнул и велел. «Давай по-другому. Вспомни книгу, любую. Как ты держишь ее в руках, переворачиваешь страницы. Какая она на ощупь! Чем пахнет?» Голос мага звучал ровно и монотонно, навевая сон. Ильнар снова прикрыл глаза, стараясь как можно четче представить себе последнюю из прочитанных книг. Ту самую, про ментальные блоки. Синяя бархатистая обложка, плотная белая бумага. Об эту бумагу он умудрился порезать палец, еще когда лежал в больнице, и руки плохо слушались. Теперь на странице буроватое пятно. Оно заползает с полей на край строчки, и четкий типографский шрифт расплывается перед глазами. «А теперь вытаскивай другую книгу. Давай, сосредоточься. Ты помнишь, о какой книге речь». Странно, но он и впрямь помнил. Нужный том оказался больше раза в два. Страницы сперва выцвели до прозрачности, затем снова налились цветом. Бумага отсвечивала голубым, а буквы неожиданно из черных стали янтарными, переливчатыми, и строчки движутся, и шрифт странный, а слова совсем незнакомы. «Неправда. Ты знаешь, что здесь написано. Вспоминай».